Глава 15. Она спит! тихо сказал доктор, показывая на стеклянные двери палаты. Жуткие боли. Я смог остановить, но думаю, вы меня простите, если я скажу, что воспользовался дорогими препаратами, без вашего согласия. Счет шел на минуты. И я не мог рисковать. Сколько? спросил я. «Двадцать тысяч. У меня было с собой двадцать две. Я отсчитал доктору пачку бумажек. Еще пятьдесят штук лежит в банке. Я отложил их на большую операцию. Спасибо. Доктор дважды пересчитал купюры, слюнявя пальцы. Но этот приступ, он очень опасен. Еще один, и ваша сестра не доживет до операции». «Нужно проводить сейчас?» «Тоже опасно. Положение нестабильное. Требуется дополнительное лечение, которое я не учитывал в нашем плане. Но...» Доктор поднял указательный палец. Все развивалось слишком стремительно. «Сколько?» Еще раз спросил я. «Сразу скажу, что эти меры очень сложные. И они позволят стабилизировать состояние, чтобы... Он сказал длинную фразу на незнакомом мне языке. Какие-то термины. В общем, после этого Лии станет лучше, и она сможет спокойно дожить до вашего главного боя. И потом мы проведем ей операцию. И все будет хорошо. Так сколько? Еще 300 тысяч. И потом около миллиона на саму операцию. Про нее тоже не забывайте. Это охренеть как много. Я получу 400 за победу в забеге и 400 от Даргона, но до этого дня еще долго. Еще 200 я должен был накопить к этому времени. 50 у меня есть. Еще 50 я получу за завтрашний бой после победы. А где взять остальное? Нужно начать самое позднее послезавтра, сказал доктор. «У вас же завтра бой? Как раз получите гонорар, и все будет хорошо». «Надеюсь», — пробормотал я. «Я вас уверяю». Доктор похлопал меня по плечу и прошептал. «Вообще-то было 350, но я поставил на вас в завтрашнем бою. Так что будет справедливо, если часть моего выигрыша пойдет в благое дело». Через прозрачные двери видно, как Лия зашевелилась. «Можете проведать», — сказал доктор. «Только недолго». «И я у вас спрашивал разрешение на... на одно дело». «Можно?» «Разумеется, я только за». Я подошел к двери. Охрана и не те два придурка, как у меня, а вполне себе нормальные и крутые мужики, переглянулись. Один навёл на меня какую-то трубку и дождался зелёного сигнала. «Я чист. И я не демон, мимик». «Я опять тебя подвела», — очень тихо произнесла Лия, когда я сел возле её кровати на твёрдый стул. «Не парься», — сказал я. «Разберёмся». «Вот, я тебе принёс новую подругу». Я достал из переноски демона кошку. «Это та самая?» Лия обрадовалась. «Тебе разрешили?» «Да, пусть живет». «И, если что, то будет охранять. Даже маленький демон может быть полезен». Демоница потерлась о руку Лии и замурлыкала. «Какая классная!» — сказала Лия. «И глаза такие необычные? Пусть поживет пока у тебя. Будет повеселее». «Спасибо!» Она обняла кошку. «Будем с ней смотреть бой. Ты говорил, что легко справишься, верно?» «Ерунда», — сказал я. «У него слабый пассажир. И он сам берет только выносливостью. Мне он не соперник. Такому я точно не проиграю». «Буду ждать». Лия нахмурилась. «Очень дорого. Не забивай голову. Это уже мои проблемы». А я их столько в последнее время решил, и таких, ты даже не представляешь. Разберусь. В животе неприятно сосало. Сегодня и завтра я должен где-то родить кучу денег. И пока понятия не имел, где именно. Ладно, я недавно дрался с могущественным демоном в Горниле. А с этой ерундой как-нибудь разберусь. Так что в этом бою я обязательно выиграю, сказал я. «Ну ладно, не скучай. Я побежал». Лия вытянула тонкую руку и сжала кулачок. Я легонько прикоснулся к нему своим. Как когда-то давно, в другом месте и мире, когда меня звали Лехой, а ее Юлей. И мы пошли праздновать мою первую победу. Тогда я ей пообещал, что сделаю все, но ни в одном бою не проиграю. Слово я держал до сих пор. Я вышел и пошел по коридору больницы, не обращая внимания на симпатичных медсестер. Было совсем не до этого, но у самого выхода меня окликнули. «Удачи в завтрашнем бою!» Сидящий на стуле полный мужик с красным лицом, будто был сильно напряжен, улыбался до ушей. «А, это же вы, мой самый главный фанат!» Узнал его я. «Ходите на все мои бои!» «Ну а что?» Мужик засмеялся. «Бои у вас крутые. Вот только надо до завтрашнего дожить. Вот и пришел к этим ветеринарам». «А что такое?» «Сердце!» Мужик отмахнулся. «Цены здесь невозможные. Но до финала надо дожить. Хочу увидеть, как вы сразитесь с пираньей». Все жалел, что не было бою Орлама против генерала Борина. Но этот будет круче. Удачи завтра. — Спасибо, — сказал я. — И чтобы на финале я вас слышал. — Обещаю. Мужик поднял правую руку. — Анград. Только выйдя из больницы, я понял, что все время забываю спросить, что это значит. — У нас всего пять минут, — сказал Даргон Квинт, сидя во главе стола. А потом у меня начнется очередная встреча. Ты, как я полагаю, не из-за пустяка. Я вкратце обрисовал ситуацию. Даргон нахмурился, потом подошел к висящей на стене картине и снял ее. За ней оказался блестящий металлический сейф. Даргон покрутил круглый замок и открыл. — Ты догадываешься о нашем положении, — сказал он. — Но все намного хуже. — Я помню, что однажды обещал тебе помочь в трудной ситуации. Но сейчас могу только это. Даргон положил на стол две толстые пачки красных купюр. Больше ничего в сейфе не было. Я провел пальцем по шершавой бумаге. — У меня есть только сто. Даргон пододвинул деньги ко мне. — И все. — Мы нищие. Все, что мы получаем с наших владений, фирм, и торговли, все это уходит на поддержание нашей империи, выплату охране и армии, а еще оплату долгов. И нам недавно пришлось вложить огромную сумму в тебя. В меня? Да. Чтобы купить тебе место в адском забеге. Это очень дорого. Больше, чем ты ищешь. Но выгода от этого колоссальная. Перед финалом я скажу, что мне нужно, и ты, как победитель, передашь это Унбату. После этого квинты станут могущественными. И такой ситуации, как сейчас, не будет никогда. Но прямо сейчас все иначе. Теперь, если я выиграю в завтрашнем бою, у меня будет 200. От новеньких денег еще пахло краской. Чтобы ты знал... — продолжил он. — Мы повздорили с бандитами в Нижнем городе. А еще генерал Борин затаил на нас злобу. Поддерживать оборону от них требует средств, и немалых. Если бы у меня были свободные деньги, я бы дал тебе больше. Но, кроме этого, ничем помочь не могу. Даже обещанного тебе бонуса за победу у меня пока нет. Он будет еще не скоро. Как раз к твоему бою. Он посмотрел на часы. Наша короткая пятиминутная встреча подходила к концу. Я посмотрел на обе этих пачки, вздохнул и убрал их в карманы. Сто тысяч лучше, чем ноль. Но это все равно меньше, чем мне нужно. — Они боятся твоей победы, — сказал Даргон. — Она все изменит. Они пытаются нас уничтожить до финала. Помнишь, что было, когда я взял тебя с собой на переговоры? На нас напали. Но больше я тебя не брал, а у меня такие ситуации бывают каждую неделю, а то и чаще. Быть первым охотником — смертельная опасность. Для него и для наследника. Хотя насчет последнего я стал сомневаться. «Тот ли это человек?» Последнюю фразу он сказал совсем тихо и потер лицо. «Я посмотрю, что еще могу сделать в этом плане. Но это будет не быстро. Знаю, что затягивать нельзя, но некоторые вещи не подвластны даже мне. Наше желание иногда расходятся с нашими возможностями». Часы зазвенели. Я молча поднялся. «Занимайся завтрашним боем», — сказал Даргон. «А я еще что-нибудь придумаю». В кабинет уже входили новые люди. Мне пришлось сваливать. Заниматься завтрашним боем — это будет сложно. Мысли у меня совсем о другом. «И что потом?» — спросил Орлам. Я сидел на жестком кожаном диванчике в своей раздевалке. Даже толстые стены не глушили рев толпы, которая ждала меня на бой. — Я поехал в главный дворец Римадеуса Унубата, сказал я. Думал, может, он добавит, раз фанат. Но не, к нему попасть нереально. Потом хотел продать ту тачку, которую он мне подарил. Но это бесполезно. Все отказывались. Ну да, он потом спросит с них. «Почему купили?» «И у тебя могли бы быть неприятности». «И ставить на бой нам не дают». Орлам усмехнулся. «Только через бандитов, но с ними связываться нельзя». «Ага, нужна еще сотня», — сказал я. «Целая сотня. Девяносто пять». Он достал из кармана купюру и вложил в мою сумку. «Немного есть». Но все равно этого мало. Ладно, давай подумаем после боя. Помимо обычного мандража перед схваткой, у меня был другой. Первый уйдет, когда ударят в гонг. Я схвачусь с соперником и размажу его. А вот что делать с этим, я понятия не имел. Уже завтра нужно заплатить. И я пока не знал, где взять деньги на это. Максвелл держался у меня за спиной, держась когтями за плечи. Кошку я оставил у Лии. Если бы Максвела не было, сейчас бы мне нашептывал Архонт желаний. Но тот ублюдок все равно мне не поможет. С этим мне пока никто не мог помочь. У меня даже в фирме столько не было. Там вообще работали в ноль или небольшой убыток. Я вытер вспотевшее после разогрева лицо. Ладно, надо подумать обои. Противник слабый, но это не значит, что можно его недооценивать. Закончу с ним, потом опять подумаю о деньгах. Должен быть способ взять их хоть где-то. После боя. Подумаю после боя. Сейчас надо думать о схватке, о сопернике, о плане, о тактике, о дыхании, об ударах, которыми я буду его хлистать. Несколько минут надо сосредоточиться на бое. Телефон Орлама зазвонил. Сейчас буду. Сказал он в трубку и посмотрел на меня. Бой немного задерживается. Сейчас схожу к организатору, узнаю, что там. Я кивнул. А скоро зазвонил и мой телефон. Наверное, это Ида. Она волнуется за нас с Лией. Номер незнакомый. Я поднял трубку. Слушаю. Мы с вами говорили недавно. Сказал смутно знакомый голос. Меня зовут Найл Харт и мы говорили с вами о сегодняшнем бое. — Чтобы я его слил? — Я усмехнулся. — Этому не бывать. — Я в курсе вашего положения, — произнес он. — Вы получите все, что нужно для лечения, уже сегодня вечером. Всю сумму. Больше, чем я говорил изначально. — Да иди ты! — Сейчас можете говорить что угодно. Ответите мне в клетке. Если мой боец победит, у вас больше не будет этой проблемы, которая вас угнетает. Вы получите достаточно, чтобы об этом навсегда забыть». Он отключился. Я бросил телефон назад и посмотрел сам на себя в зеркало. Уже привыкаю к немного другой внешности. Но сам я не изменился. «Ты же не собираешься проигрывать?» С тревогой спросил Максвелл. Вернулся Орлам. «Идем», — сказал он и перехватил трость. «Завалим ушлепка, а потом подумаем, как решить твою проблему. И не расстраивайся, старина, бывало и хуже». Я молча пошел на выход. У дверей в зал стояли два охранника. При виде меня они распахнули двери. Рев трибун меня чуть не оглушил, а свет с рамп почти ослепил. Сегодня очень много зрителей. Полуфинал же. Победитель этой схватки идет в финал. Я пошел в клетку, подрев тысячи глоток. Но думал я не о бое, а о последнем телефонном разговоре.